«Одна цивилизация уже встретила здесь свой конец», — произнес тихий, словно тронутый ржавчиной голос. «Остановить время невозможно, но будьте добры, проявите уважение к утраченному». Лина отползла и укрылась за спиной новоявленного персонажа, а дружинники не могли ни пальцем пошевелить, ни слова вымолвить. Животный инстинкт, отточенный всей их предыдущей жизнью, подсказал, с кем они столкнулись. Реальность намного превзошла ожидания. Зазвучали и замерли шаги у входа в зал. Ш «Что за хрень. Неудивительно, что заговорить удалось именно не к кстати появившемуся на сцене предводителю отряда неудачников.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 Коридора, прорези, трещины, пропускавшие солнечный свет. Хейк достал из кармана бутылку с коктейлем Молотова, а один из его товарищей вытащил спички. Чиркнув черной головкой по собственной штанине, парень поднес огонек к лоскуту затычки. А Хейк метнул зажигательную бомбу с такой силой, словно хотел подорвать собственные страхи. Меньше всего он думал сейчас о безопасности Лины. Пылавшая бутыль, прочертив во мраке плавную дугу, приземлилась у ног чужака. Однако долгожданное градусное озеро пламени не разлилось. Бутылка аккуратно встала на данце, прямиком на изукрашенной замысловатой мозаикой полу. Что-то мелодично звякнуло у самого горлышка, и горящая тряпка упала на каменные плиты. Мужчины даже не заметили серебристой молнии, расколовшей воздух. Их охватила паника.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 Лицо совершенным, как вечная безмолвная зимняя ночь. «В чем дело?» Приведенная в чувство звуком его голоса Лина брякнула первая пришедшая на ум. Она была весьма прямолинейной девушкой. «Ты очень красивый! Аж дух захватывает!» «Лучше иди домой! Тебе тут не место!» Повторил обладатель великолепной внешности, и слова его были не столь холодны, сколь бесстрастны. Лина уже совершенно оправилась и беззастенчиво разглядывала мужчину с головы до пят. Ему никак не могло быть больше 20 Черный плащ, широкополая дорожная шляпа и элегантно изогнутый длинный меч за спиной говорили о том, что юноша отнюдь не праздный путешественник.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 Как-никак ты вскарабкался сюда, чтобы посмотреть на развалины. Остатки замка аристократа. Молодой человек вступил в проем. — Ох, черт тебя побери! — разозлившись, Лина топнула ногой. — Назови мне хотя бы свое имя. — А не скажешь, я домой не пойду. Ни до заката, ни после. Если меня растерзает монстр, моя смерть до конца дней останется на твоей совести. Кстати, я Лина Свен. Очевидно, шантаж возымел действие, поскольку чужак, чей силуэт, уже почти растворился во тьме, заполнявший дверной проем, заговорил. Произнес он всего одно слово. — Ди! Позднее уже вечером охотник на вампиров нанес визит деревенскому мэру. — А чем обязан? Красота посетителя, прислонившегося к стене гостиной, лишила мэра дара речи. Заспанный глава поселения, спустившийся по лестнице в наброшенном поверх пижаме-халате, забыл, что собирался сказать. «Теперь понятно, почему наши девушки бродят как непрекаянные, точно у них души высосали. Я не могу поселить тебя в своем доме. Во-первых, у меня дочь, во-вторых, женщины повалятся сюда толпами». «Я уже оставил лошадь и снаряжение в амбаре», — невозмутимо заметил Дей, — «теперь готов выслушать твои предложения». — Прежде чем мы приступим, почему бы тебе не присесть? — Пари, держу, ты долго скакал верхом. Ди не шелохнулся. Мэр ткнул рукой в кресло, кивнул и приказал Лакею, только что подбросившему в камин дров и ожидавшему дальнейших распоряжений, удалиться. — Никогда не показывай врагу спину, а? Полагаю, не нужно доказывать, что я на твоей стороне. — Я думал, ты уже нанял Джесслина. Произнес Ди. Казалось, он не слышал ни слова, сказанного мэром. Судя по всему, мэр обладал агрессивным и развязанным характером, но сейчас на лице его не отразилось и тени недовольства. Частично из-за того, что молва о первоклассном охотнике, с которым ему придется иметь дело, не прошла мимо его. Но в основном потому, что, находясь рядом с этим молодым человеком, Мерн утром чуял в собеседнике существо из иного мира. Хотя с красотой чужака тягаться было трудно. Жуткая призрачная аура, излучаемая охотником, вытягивала из человеческих душ то, что люди обычно хранили поглубже. Страх перед тимой Джеслин мертв. — фыркнул мэр. — Он был превосходным охотником, но не сумел отыскать нашего вампира и в придачу дал себе убить восьмилетней девчонки Кроха разорвала ему горло. — Так что нам не пришлось беспокоиться о его возвращении, но мы заплатили ему авансом сто тысяч долларов. Вот это фиаско! Очевидно, обстоятельства были несколько необычны. Мэр удивленно поджал губы. — Ты знал об этом, верно? Недаром ты, Демпейр... — Говорят, ты способен услышать свист ветра, дующего из ада, и в этом ей-бо что-то есть. Ди промолчал. Мэр вкратце рассказал гостю о трагическом происшествии на мосту, после которого минуло уже две недели, и в заключении добавил. — И все это случилось при свете дня. Гляжу я на тебя и могу поспорить, что ты повидал куда больше, чем я за свои семьдесят лет. Но едва ли в этом длинном списке... Ах! Ты можешь найти жертв вампиров, разгуливающих при свете дня, а?» Ди по-прежнему безмолвствовал, но его молчание уже служило ответом. Это было элементарно невозможно. Аристократы и те, на ком они оставляли свою метку, могли жить только в ночи. Это было лишь слабое подобие жизни. Мир солнечного света принадлежал человечеству. «Думаю, ты отлично представляешь, почему я позвал тебя сюда по-размыслии об этом. Эти триклет-аристократы и их свита будут шляться повсюду, не только ночью, но и днем. Что останется с миром, а? С каждой секундой сумрак в комнате делался все гуще, а холод все пронзительнее. Предохраняя генератор от износа, жители фронтира вечерами обычно пользовались лампами, заправленными животным жиром. Старик потянулся к очагу, чтобы согреться, и, не отрываясь, разглядывал кисти рук. В его глазах отражалось пламя огня. Ди даже не шевельнулся, будто превратился в статую. «Э, «Я таки задел его», — мысленно усмехнулся глава города. Он специально выбирал слова, которые произвели бы наибольший эффект на гостя, и речь мэра, несомненно, нанесла привлекательному полукровке серьезный удар. «О да, наступит завтра, и все обязательно наладится». Однако все пошло совсем не так, как ожидалось. «Ты можешь изложить подробнее, что именно произошло с самого начала?» В голосе Ди не было ни страха, ни беспокойства, что совершенно ошарашило мэра. «Значит, ужасная мысль о кровожадных аристократах, бесчинствующих днем, не задела демпиром». Хм. Постаравшись скрыть удивление, мэр заговорил осторожнее, чем обычно. «Началось все с развалин и четверых детей». Никто не знал наверняка, как долго стояли на холме руины. Когда основатели деревни два век назад впервые ступили на эту территорию, цепкий плющ уже крепко обнимал древние камни. Отчаянные сорвиголовы, изучавшие историю минувшего и чертившие карты развалин, уже несколько раз пытались забраться на гору, но ни разу еще этот добром не кончалось. Пятьдесят лет назад сюда прибыла команда исследователей из столицы, и они стали последними «холмолазами». После их пропажи люди потеряли к руинам всякий интерес. 10 лет назад стоял обычный зимний день, но именно тогда исчезли четверо деревенских ребят. Дочь фермера Заркова белана на тот момент девочке было 8 сынишка его приятеля Ганса Йоркштерна, тоже восьмилетний, десятилетний сын учителя Николаса Мейра и восьмилетний сынок лавушника Хариамада Шмики. Люди сперва подумали, что это работа искажающих пространство тварей, но впоследствии оказалось, что детей видели в день исчезновения играющими на склоне холма. А потом они пропали, и это заставило общину приглядеться к руинам повнимательнее. Впервые за пятьдесят лет был сформирован отряд, тщательно обыскавший развалины, однако никаких следов детей обнаружить не удалось. Хуже того, к концу недели члены команды начали быстро исчезать один за другим, и поиски были свернуты, прежде чем группа исследовала все тропы и, погруженные во мрак, подземные пещеры обширного древнего замкового комплекса. Убитым горем родителям сообщили, что их чада видимо, были захвачены приезжими работорговцами или же исказителями измерений. Но какая бы судьба ни ожидала малышей, оба случая были утешительнее мысли о том, что дети потерялись в развалинах вампирского особняка. Однажды вечером, спустя примерно две недели после инцидента, трагические события пришли к финалу. Жена мельника, собиравшая грибы в ближайшем лесу, заметила спускавшихся с холма людей и завопила так, что переполошила всю деревню. Дети вернулись. Их появление стало, безусловно, поводом для радости, но одновременно и источником для новых страхов. Сначала вернулись только трое. Голос пожилого мэра стал так тонок, что его почти заглушало потрескивание дров в камине. «Таджелл, сын лавочника Шмики...» «Так и не объявился. Нам до сих пор неизвестно, что с ним стало. Его отец и мать умерли от горя, что вовсе не удивительно. Не хочу сказать, что мы не обрадовались остальным, но если бы он не был единственным...» «Вы исследовали детей?» — спросил Ди, озиравший входную дверь и готовый к внезапному вторжению любого врага. У охотников, как ни странно, много недоброжелателей, порой из своих же рядов, и злобы их зачастую направлена на самых известных и достойных. Веки Ди были полуопущены. Мэру внезапно почудилось, что красавец-юнец общается сквозь стену с ночным ветром. — Естественно, — ответил старик. «Гипноз, промывающий сознание снадобья, метод психосвидетельства. Мы испробовали все, что только могли придумать. К несчастью, мы прибегли и к некоторым старым способам. Клянусь, те детские крики до сих пор вторгаются в мои сны. Но все бестолку. Их разум оказался чист». Воспоминания о времени, на протяжении которого они отсутствовали, просто стерты из их памяти. Возможно, тут постарались внешние силы или же подсознание ребят таким образом уберегало их это безумие. Если последнее, то можно сказать, что в случае с парнем Йорштерн результат оказался не совсем тот, на который рассчитывали. Квор по сю пору не в себе». Что произошло тогда в развалинах замка, и что увидели дети, по-прежнему загадка. Спасибо и на том, что никто из них не вернулся с поцелуем аристократа на шее. К вору не повезло, но двое других благополучно выросли, и деревня приобрела отличного учителя и наиспособнейшую ученицу. Завершив рассказ, мэр наконец позволил себе расслабиться. Подойдя к буфету, у стены он достал бутыль местного виноградного вина, пару бокалов и вернулся к гостю. «А выпить не желаешь?» Старик протянул охотнику кубок, но его рука застыла на полпути. Мэр вспомнил, что обычно употребляют демпиры. Словно в подтверждении неприятной мысли Ди тихо ответил. «Я не прикасаюсь к спиртному». Взгляд охотника вонзился в первозданную тьму за окном. «Сколько было жертв и при каких обстоятельствах совершилась эта трагедия?» Жертв пока четыре, всего в окрестностях города, всегда ночью, потерпевшие и ликвидированные. На этом месте голос мэра сорвался. Видимо, неприятные воспоминания о ликвидации всколыхнули его чувство, поскольку рука с бокалом задрожала. В конце концов, не каждой жертве дается шанс превратиться в вампира, перед тем, как встретить неизбежный конец. Находить пропавших детей и уничтожать их грязная работенка, тем паче, когда весна так близко. «Дзинь!» Мэр резко поставил на стол стальной кубок. Жидкость выплеснулась, на намочив ладонь и рукав старика. «Это Джилл, сын Шмики, тут наверняка ни при чем. Возможно, к нам проник один из оставшихся аристократов или забрела жертву вампира из соседней деревни. Я хочу, чтобы ты рассмотрел обе эти возможности». «Думаешь, существуют аристократы, способные передвигаться при дневном свете?» Рот мэра захлопнулся сам собой. Именно этот вопрос он задавал Ди чуть раньше. Внезапно недоуменный взгляд мэра метнулся к поясу охотника. Хотя звук был едва слышен, старик мог бы поклясться, что только что прошелестел странный смешок. — Завтра мне понадобится вся имеющаяся у вас информация. При каких обстоятельствах совершались нападения? Каково последующее состояние жертвы? Как вы с ними расправились? Небрежно и бесстрастно заметил Ди, будто его совершенно не заботила предстоящая работа. Очевидно, охотник на вампиров не ведал страха и не опасался встречи с противником. Какого еще не видел мир? Демоном, гуляющим при дневном свете. С ужасом, совершенно отличным от ужаса перед аристократами, старик мэр уставился на удивительно прекрасное лицо молодого человека. Также я хотел бы повидать всех троих выживших. — Если они живут далеко, то мне понадобится карта. — Карта не понадобится! — проворковал женский голос. Дверь приоткрылась, явив мужчинам улыбающейся личикоподобное едва распустившемуся цветку. Глаза, в которых сияло любопытство, не отрывались от Ди. — Нисколечко не удивлен, верно? — Спорит, и все это время знал, что я стою тут и подслушиваю. — Я расскажу все, что... Тебе нужно знать. Лукас Мэйр преподает в школе, завтра он будет там. После занятий я отведу тебя к вору. Ну а третью долго искать не придется. Вот мы снова и встретились. Ди». Дитя фермера Билана, а ныне приемная дочь мэра, сделала реверанс, слегка поклонившись. «Ди».